Глава двадцать третья, события тридцать пятое. Министр иностранных дел Германии влетает в кабинет Ангелы Меркель и в панике сообщает: «Право, Меркель, на границе тысячу беженцев, и они все прибывают и прибывают». Чирейцы? спрашивает Меркель. Как впускаете? Какие вопросы? Есть договор? Нет, немцы. Они просят их выпустить. Есть такая восточная поговорка. И искувшины в чашку можно налить только то, что в нём было. То есть, если там вода, а тебе хочется, чтобы лилось вино, одного желания будет мало. Так и с людьми. Ты напрасно порой ждёшь от человека каких-то поступков, а он просто наполнен не тем содержанием, чтобы оправдать твои ожидания. Пётр этих хроноборегенов решил добить пословицами, оглядел Ей осуждающе покачивая головой, выдал. У страха глаза велики, да ничего не видят. Э, попростите, Пётр Миронович, что вы имели в виду? Суюмбаев Ахматбек суттубаевич, председатель Совета министров Киргизской ССР, снял очки и стал их интеллигентно платочком протирать. Говорю, кошмар лошадь не повалит, пока медведь не подсобит. Это какая-то загадка? Второй руководитель Киргизии, ну в смысле Киргизской ССР, Кулатов Турабай Кулатович, председатель президиума Верховного Совета Киргизской ССР, очков не носил, потому просто потеребил галстук. Загадка для меня в другом: почему вы не хотите принять беженцев из Китая? Они же киргизы, насколько я знаю. Население Киргизской ССР чуть больше двух с половиной миллионов, а вы отказываетесь от целой сотни тысяч? "Да, не отказывайтесь", успокоительно поднял руку. "А саботируете. А как построить дома? А где взять столько земли и сельхозтехники? Они ведь все крестьяне". Водрузил заблстявшие чистотою окуляры Наноспрецу вмина премьер. Пришлось и третью пословицу Тишкову выдать. "Я не я и лошадь не моя, и я не извозчик". "100.000 это очень много". Столько лошадей не найдем, по-своему истолковал пословицу президент. Не получилось и со второго захода. Хорошо, товарищи коммунисты, решил возвать к совести руководителей Братской Республики Петра. Сколько? Ну, хотя бы тысяч тридцать сорок. И тут Петра осинило со злости на этих, наверное. Он, организовывая немецкую республику, запросил статистику по СССР. Где сколько компактных немецких анклавов? Получил и удивился. Почти сто тысяч немцев жило во Фрунзе и его окрестностях. Получалось, что в Киргизии титульная нация немцы, если ориентироваться по столице. А давайте так: я пошлю в как-то у вас называется районы республиканского подчинения, но ну вы поняли, в вашу Фрунзинскую область представителей немецкой республики. Пусть они и уговаривают своих переселиться в Павлодар и другие города Новой республики. Хотя, почему только в города? И в колхозы по всей республике, если это крестьяне. А взамен получите такое же количество беженцев. Немцы ведь дома и квартиры освободят, посмотрел на непроницаемые восточные физиономии и добавил. А с ними поедут несколько сотен работников КГБ, прокуратуры и милиции. Проконтролируют, чтобы в эти освободившиеся квартиры и дома въехали именно беженцы, а не родственники какого председателя колхоза. Если обнаружится хоть один случай, даже если он будет правомерен, ну, например, переедет дважды герой Советского Союза, то лишитесь парк билетов со всеми вытекающими. Товарищи, наверное, внутри поскучнели, но лица остались теми же. Не проступило разочарования, и волосы не стали рвать на голове. И Петр Миронович, но ну, многие немцы работают на предприятиях, причем на ключевых должностях. Это станет проблемой. Сколько? Чего сколько? Сколько немцев на руко? Сколько примите своих соотечественников, кроме обмена на немцев? Сорок тысяч. В крайнем случае пятьдесят. Ну вот так по чуть-чуть и набралось. А то тридцать. Договорились. Пятьдесят забираете и равномерно распределяете по кишлакам и городам. И пятьдесят меняем на немцев. Хотел подотожить Пётр, но Суембаев, он же премьер, вылез. Думаете, пятьдесят тысяч немцев согласятся бросить налаженный бет дома, квартиры и поехать в неизвестность? Думаю, им с отечественники, в отличие от вас, построят дома. И квартиры выделят в строящихся сейчас в республике с сумасшедшими темпами многоквартирных домах с улучшенной планировкой. И даже уверен, соберут, если надо, детям тёплую одежду, игрушки, учебники и тетрадки к школе. Немцы и Краснотуринцы пришлют ранцы школьные. Кергизы тоже это сделают. Во время Великой Отечественной войны начал с Пафосом Ахматбек Сутубаевич. Тогда я полностью спокоен за переселенцев. Товарищи руководители, вы неправильно понимаете процесс, который происходит. Это не обуза на ваши плечи. Это сто тысяч работящих и не очень избалованных благами цивилизации ваших соотечественников. Это помощь республике. Конечно же, на всех этих людей будет дополнительно выделено финансирование. На дома, на школы, садики и больницы, на строительство перерабатывающих заводов, на создание рабочих мест на уже действующих предприятиях. Думал, вы обрадуетесь. Мы обрадовались. С каменным лицом произнес премьер. Событие тридцать шестое. Я бы попытался сделать мир чуточку лучше, но мешает уголовный кодекс. Косыгин, оставшийся, можно сказать, в одном лице, рулить страной после госпитализации Шаляпина, решил вопрос с беженцами просто. принять всех и расселить в Казахстане. Сколько у вас население, Пётр Миронович? Чуть не хватает до 13 млн. А процент казахов небольшой ведь, уверен? Около трети. Среди беженцев ведь есть казахи. Потерял нос. Есть, сколько пока не знаем. Посчитайте, потом доложите. Министерство обороны обеспечить совместно с республикой создание временных лагерей. Месяц 2 у нас есть. Август и сентябрь там еще теплые, можно в палатках ночевать. Полевые кухни, мецамбаты и патрулирования за вами, Андрей Антонович, Петр Миронович, вам людей переписать и определиться с расселением. Увеличивать старые колхозы и совхозы и создавать новые, сами решите. Городское население тоже равномерно по городам распределите. И все это делать нужно срочно. Всех, кого можно, на перепись беженцев отправьте. Нужно попытаться увеличить строительство жилья. Миллион человек это очень много, Касыгин задумался. Там ведь сколько-то русских есть? Есть, но немного, несколько тысяч. Русских можно и в Черноземелле переселить. Там после отправки людей на целину с демографией плохо. Конечно. Говорили ещё час почти целый о том, сколько денег на продукты выдать беженцам. Где эти продукты брать? Что с туалетами? А то до дизентерии недалеко. Что с бы оними и вообще с помывкой? Там озёра, конечно, есть, но вода в них не слишком к купанию располагает. Холодная, а местами и солёная. Прилетел Пётр домой и закрутился. Целый день организовывал приём и подсчёт беженцев. Потом ещё на 3 дня из жизни выпал. Оказалось, что миллион это всё же гипербола. Всего пересекло границу около 700 тысяч. Военная и гражданская оборона, в частности, молодцы, разбили всех на сто лагерей примерно по пять-десять тысяч человек. Русских при этом сразу отделяли и отправляли в два отдельных лагеря около Болхаша. Косыгин на помощь прислал кучу народу, и вот конкретно русскими заниматься Гагарина. Юров в эти два лагеря слетал, вернувшись, зашел доложить. Там ужасно, Пётр Миронач. Нужно как можно быстрее отправлять людей в РСФСР, хоть по каким санаториям и пионерским лагерям распределят. А что за люди? Крестьяне, рабочие, казаки, но всякие есть. Очень приличный процент смешанных браков, так что из этих семнадцати тысяч русских может половина. У многих русских женщин мужья китайцы. Чуть не каждый второй ребенок метис. Юрий Алексеевич, давай возьми их переезд в Россию на себя. Коит на эти семнадцать тысяч проблем меньше будет. Так в принципе Алексей Николаевич и говорил. Остальные беженцы по национальному признаку разделились так: около ста тысяч были киргизы, и еще почти столько же было монголов, аэратов, калмыков. Всех окрестили монголами и решили перевезти в эту самую Монголию. Там меньше полутора миллионов населения, как раз сто тысяч улучшат демографию. Тем более, что все оказались последователями Будды. Пять тысяч приблизительно было узбеков, и Семен Кузмич Цвигун их обещал на границе встретить, определить на ПМЖ. Две тысячи оказались татарами, их тоже решили отправить в Казань, а не оставлять в Казахстане. Осталось четыреста восемьдесят тысяч человек, около трехсот пятидесяти тысяч казахов и сто тридцать тысяч уйгуров. Вишенькой на торте были полторы тысячи хуэев, те же ханцы, но мусульмане, что в Китае редкость, и ислам еще какой-то с вывертом, не шейиты, но и не сунниты в прямом смысле, а сунниты ханафитского толка, наверное, чем-то отличаются. С этими пока не решили, что делать. Было огромное желание отправить их назад, но Цинев, узнав, попросил оставить. Будет кадры себе набирать. И трое этой идея не понравилась. Как бы с точностью до да наоборот не получилось. И среди этих полутора тысяч хуэйев не оказалось человек 50 с сотрудниками внешней политической и военной разведки Китая Цинбаобу. Тишков позвонил насчёт них Касыгину. Замотанный войной премьер завис на минутку и выдох. Отправляйся в Омск. Там после твоего изъятия части Нянцев даже дома пустые остались по деревням. Ой, там и сидят. Если во все области распределить, то быстро русскими станут. Потом опять завис. Да, Петр Миронович, тут у меня жалуются на тебя эстонцы, какой-то охиня несут про геноцид. Снимайте с работы жалобчиков, я их предупреждал. Может объяснишь? Борюсь с нацизмом. Как объяснить про марш эсэсовцев, про геноцид вот только русского народа, про не граждан, про американские базы? Ну, вроде не подводил никогда, хоть и заносит временами. Хорошо. Предупрежу и потребую представить факты. Если не подтвердятся, сниму. Ага. А ним вот ещё ценёвая докладная есть. Тоже с твоей пойди подачь. Не читал. Ну, он предлагает в их КГБ и милицию брать процентов на 70 русских или украинцев, а начальников только русских. Как-то не по ленинскому принципу. Да, я с Георгием Карпычем разговаривала. Поверьте, Алексей Николаевич, так будет лучше. Вот кончится вся эта заворушка, и мы с ценёвым подъедем, объясним. Договорились. Интернет со 16. -я. Никогда не следует злиться, от этого дрожат руки и сбивается прицел. Полковник Танерберген Жолмагбетович, Жолмагбетов, начальник УКГБ Алматинской области. Слушал новоизной коллегию в кабинете начальника городского управления КГБ города Чимкента доклады начальников отделов и закипал. Из милиции поняли распоряжение Тишково по-своему. На Чимкентском химико-фармацевтическом заводе номер 1 имени Феликса Эдмундовича Дзержинского вообще полностью устранились от расследования. Хотя ведь местным операм тут все карты в руки. Нет, надулись и ушли в подполье. Сами же работники местных отделений КГБ и подчинённые люди из шестого и седьмого управления зашли в тупик. Выловили кучу распространителей наркотиков и даже одного довольно крупного дилера повязали, но пропавший на заводе Морфей 10 шестикилограммовых банок канул бесследно. Хоть на самом деле выписывая из Москвы специалистов с сывороткой правды, не пойдут на это из-за такой ерунды, ни шпион же, и ни государственные преступники. Всегота Морфи умыкнули. Какие-то дурачки местные, которые теперь даже, наверное, и не представляют, что с ним дальше делать. Совещание уже подходило к концу, когда в дверь постучали. И лейтенант из молодых, полковник его и видел всего пару раз, вошёл и доложил: "Привезли из Вытрезвителя человека, который говорит, что знает, где Морфи". Ну вот, мы тут хмельца нерфугаем, а они нам дел раскрыли. Хмыкнул начальник УКГБ Алматинской области. "Заводите. Мне Миронов Джинжущий обещал". Выдохнула дети, вылинелые серые чёрные спортивки, с жутко отвисшими коленями, кудлаватый индивид в галошах и пограничной фуражке со сломанным козырьком. Второго такого ещё и найти по всей республике не получится. "Фрукт. Тебя как звать, голубь?" решил не орать полковник. Чего орать на пьяного? Кому поможет? Василий Иванович, я мой. О, стоп, вас. Он пошатнулся. Печь хочу. Как Чипаев. <хе> Тихикнул напротив начальника подполковник. Да, мы чадовые, как Чипаевы, тоже суралы реки. Василий Иванович, а за что вам Пётр Миронович деньги ещё должен? Стоявший за спиной голубь лейтенант встряхнул его. Такая я хочу дядьк своего су Зак, ко, заложить, воды дать. Василий Иванович огляделся в поисках графина. Везде ведь в кабинетах стояло. Был и тут чешского стекла, хрустальный и красивый, с шестью под сервиз стаканами. Разбил, выпил, стал отдавать, разбил. Полковник Желмагобетович прикрыл глаза, чтобы все-таки не зорать. Так что, дядька? О, воля, сволочь. Ну, проспал пару раз. Что один я такой на всём свете? Увольнять сразу. Ну, по роке возьмите, переписочьте. А тут бац, под зад коленом, сволочь. Он этот Морфичапнул. Сигарьком Трифоновым, гы, Каратом жирным. Не помню фамилию. На жир как-то вот всё жирным и зовут. Помиле детки. Неужели вот так просто такое дело? Это как бы и не генеральный чин, казал же и чадовы мы, и Накиенти Семенович Чадов, замдиректора по производству, он свалыш бухота. Игорь Степанович Трифонов, мастер закатовительного цеха, тоже брюхано, еще червонь смет рисет. Знаете, а денег-то Миронч точно даст, пропьешь ведь. А не твое полкан дело. За работу, дай. Эль себе заберёте. Так я до Мирон сюда иду. Успокойтесь, Василий Иванович. Получите свои деньги. У вас жена, дети. Никазы. Ну как брюханы меня отвернули, она с пацаном к матери ушла. А теперь вернётся 5.000. Это ж какие держись. Не обманет, говоришь, Миронович. Василий Иванович, а где сейчас Морфий? Так, еги деньги и фигу всем показал. Бессмертный. Как жизнь-то за 17 лет после смерти Сталина изменилась. Хотелось бы посмотреть на человека, что фиги полковником КГБ году в году этом к 49-ом крутил бы. Мы должны проверить информацию. Может, вам, Василий Иванович, привиделось всё? А может, из мести оболгать честного человека хотите? Вот полковник Спягин вышел из-за стола. И налив второй стакан воды, протянул локошу. Эту дядьку Кешу честный человек. Я ещё и про его шашне с бухгалтерией расскажу. Где Морфей? Хорош, у него рядом с заводом. Там много гаражей, сами не найдёте. Провожу за отдельную плату. Поехали, лейтенант. Найди жену и привези сюда, пусть ждёт. Инкута, зачем Взунь да не жоргайте, засёмник сюда заберёт вас домой. Только день жизни ей не отдавайте. Она заныкает. Пойдёмте, Василий Иванович. Данерберген, Жолмогабетович, вы с нами? Естественно, кто же от такого зрелища откажется? Пока ехали, подполковник Сипягин сепел. Всегда такой голос, как простывший. Следоки и прокурорские работники после той сбучки перестали возбуждать дела по наркотикам. Возвращают материалы операм, отказывают. Их с одной стороны понять можно. Продление срока действия это крайне болезненная процедура для следователя. Надо что-то придумать. Я поговорю с прокурором республики. Выделим материалы и все дела по наркотикам из общего оборота, подсчёт отдельный, сроки не устанавливать. А как тогда контролировать? Гадами будет в висяках. Да и закон ведь Вот наши, пусть и контролируют. Главное ведь не посадить там или изъять. Главное каналы перекрыть. поставщиков найти. Ну не мне вас учить. Приехали. Вон те, держи их! Зарал вывалившийся из УАЗика Чадов младший. Услышав его вопли, мужики, стоявшие у гаража и открывавшие или закрывавшие ворота и правду пузаны, побежали от машины, но на четырех колесах быстрее, чем на двух ногах. догнали, повалили, повязали. Зашли в гараж. Стоят в углу 9 банок. Ол миллиона рублей.